Глава 20 От хранилища артефактов и эликсиров было совсем недалеко до спален двух оставшихся архимагов. Логично, архимаги должны быть поближе к самому ценному, что есть на базе, чтобы защищать это при необходимости. Две соседние спальни пустовали, в них жили архимаги, которых я сегодня уже убил в лесу. В спальне, где находятся архимаги, я не полезу. Без шума убить их не смогу, а шум мне ни к чему до того, как я сделаю все, что задумал. Так что, прикинув в уме особенности свода пещеры в этом месте комплекса, проник в одну из опустевших спален убитых архимагов, самую близкую к спящим архимагам, и разместил там 700 зарядов взрывчатки, соорудив из них огромную мину. Тоже установил таймер. Обидно, конечно. На архимагах, уверен, много ценных артефактов. Убить бы их, закинуть тела в пространственное хранилище, потом допросить их призраков и узнать детали, как этими артефактами пользоваться. Ну и вдруг повезло бы что-то полезное о секте узнать во время допроса. Но чему меня точно научили в армии, так это отличать дерзость и жадность. Дерзость в разумных пределах еще куда не шло. А вот жадничать точно никогда не стоит. Чревато. «Брать можно на вылазке, только то, что реально сможешь забрать, а не все, к чему тянутся твои загребущие руки. Как бы мне не хотелось завладеть этими артефактами, без шума убить ни одного из этих архимагов никак не выйдет, если не использовать кутерометы, а в них и так уже осталось очень мало зарядов. Ладно, пора поспешить поближе к выходу». За сотни метров до выхода была большая спальня с сектантами. Там, по словам призраков, а врать они мне не могли, не было ни одного мага. Дверь не заперта. Кого им бояться внутри своей базы? Наивная мысль, конечно. Забравшись в спальню, я зарезал тихонько два десятка сектантов, находившихся ближе всех к двери. Убивать бесшумно врага во сне тоже искусство, и меня ему хорошо обучили. Посмотрел на часы, тихонько посидел рядом с убитыми пару минут чтобы все прошло по времени идеально, а потом скостовал поднятие призрака с искажением на трупы, чтобы призраки точно взбесились и ринулись захватывать ближайшее тело живого. Двадцать одержимых вполне достаточно, чтобы разобраться со всеми сектантами, которые останутся в пещере после нескольких взрывов, что ее замуруют. Тем более, что дополнительный взрыв в глубине комплекса наглухо завалит двух архимагов, и они не смогут принять участие в сражении с одержимыми. Оказавшись под толщей скальной породы, даже они не выживут и не смогут пробиться в уцелевшую часть подземного комплекса. Тем более я узнал от призраков, убитых ранее в лесу сектантов, что это алхимик и артефактор. Вот убитые в лесу были боевыми архимагами. Быстро убрался с базы при помощи эспандера. Вылез на выходе из него и тут же ледяным копьем убил оказавшегося рядом охранника. Остальные в этот момент были внутри туннеля, видимо. Ладно, с ними моя взрывчатка разберется. Дождался, когда наружу из глубин комплекса вырвались сумасшедшие вопли. Одержимые захватили тела живых и принялись за свою страшную работу. Метнул камень прямо в установленную на стене туннеля мину, после чего спрятался в испандер. Не промахнулся. Когда вылез спустя секунд десять, вместо входа в туннель было большое облако пыли, поднятое обвалившимися камнями со свода. Секунд через пять взорвались и мины, установленные на сводах двух остальных входов. Дождался, когда пыль развеется, и убедился, что главный вход на базу перекрыт наглухо обломками. Я человек дотошный, пошел проверять, насколько хорошо завалены два оставшихся выхода. Сделал только пару шагов и тут же снова громыхнуло. Да так, что почва под ногами вздрогнула сильнее, чем от предыдущих взрывов. Это явно сработала мина, установленная около спален архимагов. На этом почти все. Проконтролировал надежно ли завалино два оставшихся входа и вернулся к главному. Проделанной работой можно было гордиться. В армии меня точно бы за нее похвалили Пять сотен живой силы противника уничтожено с минимальными затратами, захвачена богатая добыча, разрушены две большие лаборатории противника, уничтожено за ночь четыре архимага и множество магов меньших разрядов. Примерно восемь десятков их было на базе. Такую цифру назвали мне во время допроса «Призраки архимагов». Нет, конечно, в армии такие результаты были бы мне недоступны. Не было у меня таких артефактов, что я собрал сейчас и близко, Ими владели у нас только маги повыше уровнем, да взять хотя бы совсем недавно появившийся у меня артефакт, который блокирует сигнализации в пяти метрах от меня. Без него я бы не решился шарить в соседних с вражескими архимагами спальнях, закладывая взрывчатку. У них наверняка установлены серьезные сигнализации» которые сообщают о появлении кого-то за стеной, после чего архимаг вполне может запустить сканирующее заклинание, даже и не обязательно для этого полностью просыпаясь, чисто по привычке. И уж оно вполне способно отличить привычного соседа от чужака, которому там не место. «Эх», — накатывает периодическая ностальгия по армии и прежней жизни. Я понимаю, конечно, разумом, что мы тогда проигрывали, но это ощущение братства тысяч воинов. Когда каждый готов на все, чтобы нанести демонической армии очередной удар, умереть, унеся в могилу за собой врагов, но не сдаться, это то, что я пронесу в своем сердце через всю свою жизнь. Точку для эвакуации я назначил Седнешу в десяти километрах отсюда в одном из десятков ущелий, которыми изобиловали окрестные горы. Есть шанс, что маги противников в подземном комплексе поднимут тревогу у сектантов через коммуникационные порталы. Архимаги могут не сразу погибнуть после взрыва, все же защита у них мощная. Какое-то время она выдержит даже вес обрушившегося на них свода, правда, недолго. Но чтобы доложить об атаке на базу, времени может хватить. Ну и внутри комплекса есть также минимум пятеро магов двенадцатого уровня. Правда, их спальни находятся близко к спальням архимагов, которых я заложил в взрывчатку. И есть шанс, что их сразу прибьет взрывом и обвалом. Защита у них все же не настолько мощная, как у архимагов. Но я на военных операциях никогда не рассчитываю, что все пройдет идеально. Так бывает крайне редко. Значит, лучше исходить из того, что сообщить они о нападении на базу успеют. Забавно будет, если они сообщат на ту самую базу, на которую направился Элор. Он планировал, обрушив взрывами запасные входы, пройтись от главного внутрь в обличии каракета. В этом случае, поскольку я достаточно выждал, чтобы мы начали нападение одновременно... Магам, с которыми свяжутся мои выжившие сектанты, будет совсем не до того, чтобы передавать полученную информацию куда-то еще. Они будут элементарно пытаться выжить. Ну а я уберусь подальше от этой базы и поохочусь в серьезных порталах, а потом сладко выспаюсь в портале низкой сложности. Времени до эвакуации еще полным-полно. Правда, перед этим нужно сделать еще одно, последнее дело». Достав 8 связок магической взрывчатки, я быстренько соорудил и замаскировал мину на главном входе. Эта база достаточно ценна для сектантов. Внутри архимаги и множество ценных эликсиров и артефактов, а также лабораторное оборудование. Разумно с их стороны попытаться пробиться внутрь через один из входов, так что я специально использовал на главном входе взрывчатки поменьше. Чтобы выглядело логичной, попытка разобрать завал именно здесь. Два других входа были завалены гораздо более основательно. Теперь стоит только пошевелить один из обломков, что лежит над миной, как она рванет. Взрыв будет намного более мощным, чем тот, которым я закупорил этот туннель. А вось сектанты понесут новые потери не только же архимагов они сюда пришлют в спасательную экспедицию. А если все же будут упорствовать и прокопают вход на свою базу, то внутри их ласково встретят одержимые. Они быстро перебьют сектантов на базе и наверняка услышат шум, без которого невозможно снаружи освободить ни один из ходов. Соберутся тихонько в ожидании момента, когда туннели освободят, и в нем появятся живые Одержимые не шибко умные в бою, скорее похожи на берсерков, но когда терзать некого, часть мозга у них все же оживает, и они способны тихо сидеть в засаде, поджидая свежее мясо. С учетом эффекта неожиданности они тоже могут попить крови у противника. синеж столица Аргента Два гранд-мага проснулись поздно из-за ночной охоты. Сиднеж тут же сходил на улицу и, как и обещал Эйсон, открыл порталы, чтобы Эйсон и Лора могли вернуться домой. Увидев, что они оба вышли из порталов в добром здравии, кивнул им и вернулся к Юраку. Скастовав шатер молчания, сказал. — Слушай, мне вот очень интересно, куда мы ночью закидывали Эйсона и Лора. Да еще почему им так срочно туда понадобилось? Ты про первый заход, когда они с Джоан разделились? Или про следующий, когда они попросили закинуть их по отдельности? Да про все эти заходы. Ну да, чем-то они явно увлечены. Жаль, что нам ничего не рассказывают. А не хочешь проверить? А то мало ли чем они занимаются. Может, банки грабят, а мы содействие оказываем. «Если все это потом раскроется, вовек не отмоемся». «Да ладно! Все три точки для порталов в такой глухой местности, что если ты там найдешь поблизости банк, то можешь смело его сам грабить. Все равно будешь единственным посетителем за несколько лет. Ну, если не считать Медведей и Барсуков», — усмехнулся Юрак. «Ты вот шутишь, а мне не до шуток. Ты же знаешь, что я отношусь к нашим подопечным с симпатией, Но в силу своего возраста обязан думать о самых разных вариантах. Или ты хочешь сказать, что твое доверие ни разу не обманывали? Мое доверие? Да у меня уже почитай лет тридцать, как нет никому доверия. Ну вот, сам понимаешь, о чем я говорю. Ну только что ты предлагаешь? Да проверить, что им понадобилось в той глуши. Я могу отпроситься сейчас у Джоан, мол, срочные семейные дела, да пройдусь по всем трем точкам. Потом тебе расскажу, что там удалось найти. — Ну, а почему бы и нет? — пожал плечами Юрак. — Ты прав. Доверяй, но проверяй. С интересом послушаю твой рассказ потом. — Хорошо. Тогда сразу после завтрака и отправлюсь. Джоан вышла к концу завтрака тоже совсем сонная. Сиднеж немедленно у нее отпросился. Как он и ожидал, она ничего против не имела. Рассказанная им история про заболевшего племянника, которому нужно передать денег для лечения, вызвала у нее сочувствие. Сначала Грандмак отправился на то место в лесной Чищобе, в которое они прибыли ночью первоначально, оставив потом там Эйсона и Лора. Это была провинция Хельского королевства, одна из самых малонаселенных и глухих. Якобы тут Джоан смутила паутину, поэтому она не захотела оставаться в этом лесу. Ну да, конечно. Нет, что-то эти двое там явно делали. Сложнее всего, если они просто охотились там в каком-то редком портале, который не хотели показывать гранд-магам. Сиднеш вовсе не был выдающимся следопытом, чтобы найти этот портал по их следам. Да и в этом случае не его это дело. Какие занятия непредосудительны. А использовать то, что ты узнал, служа телохранителям противоречит договору, что он подписал с ректором Академии. Но если они пролили чью-то кровь вне портала и отправились в эту щещобу именно за этим, то на такой случай есть у него один очень редкий артефакт работы древних. Он способен отследить пролитую недавно кровь с очень большого расстояния. Задействовав артефакт, он сразу пощуял множество мест где была пролита кровь в последние двенадцать часов. И сразу же, руководствуясь богатым опытом, отсек те точки, в которых пролито ее было немного. Лес есть лес. Охота в нем ни на минуту не прекращается. Лисы едят мышей и птиц, ястребы таскают птенцов и зайцев. Все эти акты малого кровопролития он давно научился отличать и отбрасывать в сторону. Зато две площадки мерцали очень ярко. Там было пролито много крови. Добравшись до первой из них, он выругался. Тут явно поработала стая волков, загнав и убив старого оленя. Зря потерянное время. Зато вторая площадка его не разочаровала. Много крови было пролито как на вершине, так и у подножия огромного дерева с недавно обломанной верхушкой. Валялись внизу и доски с торчащими на них гвоздями. Так большой опыт Сиднеша позволил ему быстро понять, что тут произошло. Кто-то устроил на высоте наблюдательный пункт, но и Лор и Эйсон — это должны быть именно они, раз они в эту глушь целенаправленно отправились — разнесли его при помощи взрыва. И, судя по пятнам крови у подножия и на стволе, поубивали тех, кто был в нем». Что это были за люди, непонятно, никаких следов тел он не нашел. И их не утащили лесные звери, никаких следов волочения Грантмак не обнаружил. Словно тела погибших исчезли. Если бы их утащили на плече, к примеру, то все равно были бы капли крови на лесной подстилке. Похоже на то, что их закинули в пространственное хранилище. С ними у Эйсона и Лоры очень хорошо. Так и не поняв, зачем они убили этих людей, Грандмак отправился по второму адресу в Иргению. Тут одно из мест сразу затмило все остальные. Огромное кровавое пятно ясно звало его к себе. Судя по его размеру, крови там было пролито словно после серьезной битвы двух армейских полков с сотнями жертв с обеих сторон. Идя в указанном артефактом направлении, Грандмак вышел к склону горного хребта котором сразу увидел место недавнего взрыва. Похоже на то, что этим взрывом замуровали вход в какую-то пещеру. А поскольку артефакт явно указывал на этот склон, пещера была очень даже обитаемой, там погибли сотни людей. — И кого же убил перекинутый суда им лично Эйсон? — недоумевал Грандмаг. — Кто тут мог обитать? — Да кто угодно вообще-то. Крупный лагерь охотников. Какие-нибудь сектанты или тайные общества. Военная база местного короля, если у него есть нужда бороться с местными грабителями или контрабандистами, к примеру. А что, то граница тут недалеко. А значит, кстати, это могли быть и местные контрабандисты. Это что, Эйсон их перебил, и потом ограбил? Сиднеш подумал, что если проникнуть внутрь... То что-то может получиться разузнать. Это не несколько тел, пропавших из-под того дерева. Сотни тел в пространственном хранилище не утащить. Если они в местной военной форме, то получится, что Эйсон устроил тут войну с местной армией. Тоже информация. Ну и контрабандистов или охотников тоже достаточно легко познать по одежде. Грандмаг прикинул, что при помощи своих мощных заклинаний... Достаточно легко сможет расчистить вход в пещеру, не так уж и сильно он завален. Подойдя к нему, он скостовал лавовый поток поверх ближайших обрушившихся со свода камней. Это заклинание буквально растопит их, они растают и стекут вниз в жидкой форме, освободив большую часть прохода. скостовать это заклинание еще раз пять, остудить потом камень при помощи ледяной стужи, и вход в пещеру будет свободен. Можно, конечно, и не остужать, он и так пройдет прямо по лаве, но тогда его барьер сильно просядет, а это ни к чему. Ледяная стужа — не очень затратное заклинание. Последнюю мысль он додумывал, уже летя спиной вперед и сшибая своим барьером одно дерево за другим. Завал ни с того ни с сего вдруг взорвался, да еще и как. Таких мощных взрывов он и припомнить не мог за последние годы. Что-то такое устраивали более слабые маги, когда охотились в портальных локациях на слишком могучих для них монстров, чтобы сбить с них барьер или оглушить, и потом добить. Ему, как гранд-магу, способному использовать очень мощные заклинания, это было уже без надобности. Кряхтя, Сиднеж выбрался из кустов, в которых оказался после полета более чем в сотню метров. Наседающее огромное облако пыли от взрыва потихоньку открывало его последствия. Сначала показались поваленные на склоне деревья, потом и сам склон, в котором явно была заложена очень мощная мина. Часть горного хребта от взрыва сошла вниз оползнем. Теперь вообще не было видно, что тут недавно был заваленный вход в пещеру. Он скрылся под тысячами тонн огромных и более мелких осколков хребта. Сиднеж покачал головой, обнаружив, что барьер его просел на 40%. Сколько же в этой бомбе было магической взрывчатки? Триста? 400 и пятьсот единиц? Да уж, ему начало казаться, что это плохая идея — ходить по следам Эйсона. И интерес к этой базе он начисто потерял. Тем более, что теперь даже ему, чтобы пробиться внутрь, придется тут очень долго работать, да еще и возобновляя время от времени ману. К чему? Чтобы нарваться на еще одну такую же мину? Или еще что похуже, поглубже? Этот пацан опасен. Ладно, пожалуй, будет лучше переместиться на то место, куда отправился Эйлор. А вось там что-то удастся найти без таких вот сюрпризов. Сиднеж перебрался теперь уже в Сисерию. Тоже глушь-глушью, где практически никто не живет. И вновь его артефакт дал наводку на место, в котором погибло несколько сотен человек. «Да что же и с творят-то такое?» — удивился Грандмаг. «Мясники какие-то!» «Надо срочно разрывать контракт с герцогом Картаном. Быть молчаливыми свидетелями таких зверств они и с Юраком не подписывались!» Сиднеш был уверен, что его коллега с ним по этому поводу полностью согласится. «Ну ладно, надо все же сначала пойти посмотреть».